Глава девятнадцатая. НИК БЛЭК «Снежное рождественское утро застало меня врасплох. Внезапный робкий стук в дверь вырвал из долгожданного сна. и за этого хотелось послать все к чертям, спрятаться в подушке и продолжить видеть прекрасные сны. Теплая постель не хотела отпускать из своих объятий. Настойчивый стук повторяется, и, не дождавшись ответа, Джоан открывает дверь, просунув в неё свою рыжую голову. «Доброе утро, НИК!» К тебе друг приехал, ждет внизу. Жизнерадостный тон старшей Рид приятно ложится на слух. Она не командует, не настаивает. Мягко улыбается и уходит. Джоан так не похожа на мою мать. У нее есть чувства. Я совершенно не выспался, полночи размышляя о том, как обыграть в споре Рит, Проснулся с дикой головной болью. Что ж, сегодняшнее утро, кажется, начнется гораздо раньше, чем я рассчитывал. Пару секунд ушло на то, чтобы окончательно проснуться. Неспешно, встав с постели, взял полотенце и скрылся за дверью в ванной комнаты. Умылся, надел домашнюю одежду, выпил несколько таблеток и спустился вниз. «Что здесь происходит?» «Неторопливо интересуюсь я, наблюдая за Эвансом, развалившимся на диване в гостиной, и Рид, сидящий напротив того и слишком задорно смеющийся на какое-то высказывание Чейза. «Маленькая глупая девчонка, если ты не хочешь оказаться очередной игрушкой в постели у Эванса, то тебе лучше как можно меньше флиртовать с ним». Меня поначалу злит такое ее поведение, но я моментально успокаиваю себя. Она со мной, не с ним. И злость на лексе отступает. «Я рассказывала твоей сестре, как при нашем знакомстве ты проиграл мне в, в бирпонг, и тебе пришлось признаться миссис Брауну в любви. Она до сих пор, когда мы приходим на пары, с такой жалостью смотрит на него». Рид снова рассмеялась, чем заставила от злости сжать кулаки. Возрастает желание что-то бросить в нее, лишь бы она перестала ему так приветливо улыбаться. Мне безумно не хочется, чтобы с ней ненароком подумал, что он ей не безразличен. «Она мне не сестра, Эванс. Правда, моя дорогая и глубоко уважаемая Рид?» Процедил я сквозь зубы, бросив холодный взгляд на брюнета. «Конечно. Мой милейший, дорогой сердцу друг Блэк». На лице Рид такая задорная улыбка, что удержаться от ответной невозможно. А после был завтрак, Джоан и отец, которые совершенно не понимали перемену в нашем общении с Лекси, и Эванс, внимательно слушающий, но предпочитающий помалкивать, молчащий ровно до того момента, пока мы с ним не вышли за дверь моего дома. «Зачем ты пришел, Эванс?» — еще и в Рождество спрашивают тихим и напряженным тоном. «Ты, видимо, так загулялся в Чикаго, что забыл о своем обещании помочь выбрать для меня сноуборд». Живо откликнулся зеленоглазый подозрительно веселым голосом. А ведь правда. Забыл. Я лениво улыбнулся и окинул взглядом Эванса. «О! Я право расстроен, что ты отказался лететь со мной в Дирвелле!» Наигранно вздохнул Чейз. «Подумай еще раз, Блэк. Мы с тобой в окружении гор и множество страстных женщин, готовых на все. Чем не рай? У меня другие планы. Прямой взгляд, резкая интонация. Чего ты хотел от Рит Эванс? К чему все эти предложения о помощи?» Быстро перевел тему я. «Разве я не говорил тебе оставить ее в покое?» «Заделался ее защитником?» Чересчур бодрым голосом начал Чейз. «Как я и говорил, она должна быть моей. Лекси идеальная, особенная. Я еще никогда не встречал подобных. Только такой слепой мудак, как ты можешь этого не заметить». Походя на буйно помешанного маньяка, произнес брюнет, сверкая глазами. Что-то внутри, грубое и тяжелое, завязывается в тугой узел. И это что-то начинает играть. И игра эта уже становится невыносимо неизбежной. Вызов принят Эванс. «Я не проиграю. Тебе ли об этом не знать?» И только такому тупому мудаку, как ты, нужно повторять дважды. Парируя тихим ледяным голосом, у Рид есть парень. На кой черт ей сдался ты? И что, сегодня парень есть, завтра его нет. Чейз Эванс не замечает тонкой грани между уверенностью и самоуверенностью. Уверенность — это когда человек трезво оценивает свои возможности и умело их использует. точно знает, что выполнит любую задачу. Самоуверенность — это переоценка своих возможностей. Бахвальство, тщеславие, заносчивость — последнее определение идеально подходило моему зеленоглазому спутнику. Эванс — эдакий пиарщик собственной персоны, который на деле оказывается голым королем. Уверенному уже в себе не нужна самореклама. Он привлекает своими действиями, поступками. Но Эванс не чувствовал этой грани, продолжая гнуть свою напускную браваду. «Мне никто не отказывает!» «Тем более какой-то там парень явно не может быть лучше меня, и Лекси это скоро поймет». «Ну, не знаю, Эванс». Губы растягиваются в издевательской улыбке. «Он высок, богат, умен и крайне хорош собой. Тебе сложно будет с таким тягаться». Сарказмом проговорил я, смирив Эванса неприязненным взглядом. «Говоришь так, будто он — это ты!» Рассмеялся Чейз всем своим видом, показывая, что не верит ни одному моему слову. «Блэк, ты часто его видишь?» Уже более обеспокоенно спросил он. «Чаще, чем ты можешь себе представить?» Усмехнувшись, отвечаю я, думая о том, насколько близок к истине этот юноша. «Помоги хотя бы затащить Лекси в постель!» Попросил зеленоглазый, чуть осепшим голосом. Сейчас я был готов хорошенько врезать Эвансу только за то, что он вообще думает о Рид в подобном ключе. Сложно было принять, что я кого-то ревную. В последний раз я испытывал это чувство, когда мне исполнилось четыре. И мне подарили щенка Бигля по кличке Лаки. который вместо того, чтобы играть со мной, бегал повсюду за моим отцом. Думаешь, что, блядь, говоришь, Эванс!» Сощурился и бросил на него холодный взгляд, который не просто обещал тому неприятности, он гарантировал Чейзу смерть в адских муках. «Мой тебе дружеский совет. Найди себе другую цель. Или шлюху на худой конец и оставь Рид в покое. Это последнее предупреждение. Я не стану повторять в третий раз». Опасно мягким голосом отчеканил я. Маленькие шестеренки у него в голове начинают двигаться с двойной скоростью. Наконец, я добился желаемого эффекта. Замечаю неуверенность в его глазах. брюнет смотрит удивленно, но не решает продолжить разговор и, понимая, что от меня ничего не добьется, и ловко переводит тему на обсуждение институтских куриц. Я слушаю, лишь думаю о том, зачем вообще продолжаю с ним общаться. Раньше мы вполне сносно проводили время вместе в клубах или барах, цепляя очередную «не помню, как там ее». Если Макс никогда не поддерживал мой разгульный образ жизни, то Чейз всегда был легок на подъем. Только вечеринки и сводили нас вместе, а больше общего у нас не было. Я никогда не считал его другом, скорее всего, и Эванс был того же мнения обо мне». Теперь же этот зеленоглазый парень раздражал, злил, а иногда и вовсе приводил в настоящую ярость своей фанатичной заинтересованностью Рид. Если раньше все было игрой, спором ради развлечения, то сейчас, когда я считал лексерит своей, и она совершенно этому не сопротивлялась, даже наоборот, приходила ко мне сама, Эванс стал хоть и крошечной, но помехой. Он как старый сломанный телевизор. Включаешь – раздражает, но выкинуть почему-то жалко. С этими мыслями я достал смартфон из кармана куртки, продолжая игнорировать Чейза, и быстро напечатал сообщение «Встретимся в 3.30 у елки, НБ». И сразу же следом даже не думая видеться с Эвансом.